Седьмой круг Зандра. Раньше люди называли ее землей. Просто землей, потому что это слово вбирало в себя все возможные смыслы. Потому что оно подходило и для клочка суши посреди Безбрежного океана, и для огромной страны, привольно раскинувшейся на два континента, и для планеты, методично нарезающей круги вокруг теплого желтого карлика. Все это было землей цветущий даже в пустыне и щедрый ко всем. Земля была основой мира и самим миром та земля которой больше нет. тот мир сгорел в ярчайшем времени света и слово стало старым. или же людям стало стыдно называть то во что они превратили свой мир землей ну как тогда новой землейль нельзя потому что новое должно дарить надежду и ожидания страшной землей честно, но еще более стыдно. Ни у кого не повернулся язык обозвать место своего нынешнего обитания так, как оно того заслуживает. И тогда пришло слово зандер Оно имело куда меньше смыслов, чем земля, но с доскональной точностью определяло то, где выживали помнящие старый мир люди. зандер это камень, зандер это пустыня, Зандр — это война. «Карлос, назад! Назад!» — сказал! «Я их удержу!» — тяжеленный пулемет раскочегарился до полной невозможности. Идет на мировой рекорд скорострельности, и пули, кажется, нетерпеливо подталкивают одна другую, желая поскорее вырваться на свободу и добраться до цели. Убить. Грохот, неимоверный грохот, в том числе в эфире, однако ответ Карлоса слышат все. Он остается, ибо считает, что так будет правильно. «Назад, дубина!» — удержу!» «Фрай, корыта отступать!» «Карлос прикрывает!» «Мы видим. Взрыв. Два подряд взрыва, но они проходят мимо парней. Первый за спинами, с перелетом. Второй снаряд урода пустили слишком низко, и он врезается в давным-давно подбитый танк. Рвет башню, та подскакивает, но невысоко крутится, словно в недоумении, и врезается в камень справа от Карлоса Флегетона, щедро осыпая его острыми осколками. «Уходите!» уже Фрай и корыто не дураки, опыта у них полно. Сразу поняли, что апостол и прикрывает их, и оттягивает на себя огонь, и рванули назад к броневику, к последней уцелевшей машине конвоя, автоматическая пушка которого, как могла, поддерживала оставшегося на линии соприкосновения Карлоса. «На месте! На месте!» проскочили через пули, гранаты и неуправляемые ракеты, которыми расстреливали отряд уроды, укрылись за огромным валуном, передохнули, и присоединились к отбивающимся друзьям, помогая спастись тому, кто обеспечил им путь к спасению. «Карлос!» — орёт в микрофон Садыков. «Уходи! Твоя очередь, баран! Уходи! Пошел назад, гад, назад!» Это была засада. Засада, и они попали в нее, как новобранцы. Старые опытные вояки, много чего повидавшие и много чего натворившие, попали, словно кур во щип, расслабились. Расслабились. Доверились разведывательным дроном, сообщившим, что зона чиста, и расслабились. Забыли, что вокруг зандер хитрый, беспощадный, злой зандер обманщик и предатель. Забыли и нарвались на труппу цирка уродов, которая почему-то решила не пускать их в субу. Без предупреждения, просто решила. Это зандер здесь бывает. И место для засады уроды выбрали идеально. Справа глубокая расселена, слева скалы. Узкая дорога, по которой приехали спецназовцы, здесь расширялась, образуя ровную и довольно большую площадку, и именно на ней разыгралась драма. Вместо плановой поездки разгром. Грузовик догорает, танк подбит, два баги получили из гранатометов, и отбивается только броневик, вокруг которого сгрудились последние бойцы, а не разбили их только потому, что среди влетевших в засаду спецназовцев наличествовали две боевые единицы особой мощности». Воины в защитно-стрелковых комплексах «Апостол». Совершенные киберпротезы, композитная броня последнего предвоенного поколения, четырехствольные пулеметы на электрическом приводе, ЗСК напоминали боевые скафандры из так и не наступившего будущего, а может, из наступившего, ведь ЗСК все-таки появились. И пусть их было крайне мало, зато они могли перевернуть ход любого сражения, даже катастрофически неудачного. «Апостолы» сидели на танке, Взрыв сбросил их, но ну и только. Чтобы повредить системы ЗСК, одного лишь полета на 20 метров недостаточно. И пришедшие в себя бойцы немедленно атаковали противника. Димка-крокодил ушел левее к скале, помогая отступить разведчикам с разнесенных баги При этом крокодил удачно маневрировал за разбросанными повсюду валунами и ухитрился уйти с минимальным количеством прямых попаданий в броню. А вот в флегетону, которому выпало прикрывать танкистов, Пришлось выйти на открытое пространство. «Крокодил! Закрой Карлоса!» Капитан Садыков двигался в броневике, только поэтому остался жив и теперь командовал боем. Пытался командовать. «Крокодил! Не надо! Почему?» Но вместо Карлоса ответил водитель броневика, наблюдая движение по склону. Нас обходят. Ползущие назад спецназовцы должны были вот-вот выйти из зоны поражения, и засевшим на скале уродом пришлось идти вперед. «Татарин, давай назад!» — вышел в эфир флегитон. «Я прикрою!» Четырехствольный монстр ударил в скалу, разрывая камни и тела уродов. «Карлос, бегом к броневику! Уводи людей!» «Карлос!» — взрыв. Впереди появился танк, уроды заторопились. Еще два взрыва. Пушка броневика отвечает, но противостоять 135 миллиметровому орудию она не в силах. А там еще ракеты и пристреленные гранатометы в руках подбирающихся бойцов и между цирком и остатками спецназа только апостол. «Уходите!» — сдаётся даже крокодил. Понимает, что кто-то должен закрыть собой отступление, и сдаётся. Бурчит в эфире, так надо, татарин. И Садыков соглашается, надо. И сжимает кулаки в бессильной ярости, надо. Надежда лишь на то, что Карлос не самоубийца, что не останется в огненном аду дольше, чем нужно, успеет, И еще что повезет, и мощная ЗСК не будет поврежден и вынесет бойца. Взрыв, взрыв, пули, снова взрыв. Броневик ползет задом, подставляя уродам толстую лобовую броню подальше от огненного мешка, в которой их заманили, подальше от смерти. Долго преследовать не будут, это понимают спецназовцы, это понимают уроды. К тому же, если остатки колонны пройдут свой километр и вывалятся на бесплодную равнину, роли поменяются». Уродам придется выходить из узкой горловины под огнем жаждущих мести спецназовцев. Цирк этого не хочет и делает все, чтобы добить колонну. Взрыв, взрыв, взрыв. И две главные цели — удаляющийся броневик и мечущийся от валуна к валуну апостол. ЗСК не только прочный, ЗСК быстрый, с виду громоздкий, но в действительности в нем можно танцевать и бегать наперегонки и долго не уставать. Настолько долго, насколько хватит радиотабу. ЗСК разрабатывался для того, чтобы боец провел на поле боя как можно больше времени. И флегетон пока поддерживает реноме производителя. Флегетон — настоящий мастер, как будто родившийся в ЗСК. И не в каком-нибудь роддоме, а здесь родившийся, на поле боя. Флегетон знает, что нужно делать, куда бежать, когда остановиться и стрелять, а когда укрыться. Он всегда на шаг впереди цирка. Пока впереди. Но в этом залог его выживания — Осколки и пули хлещут по броне, но Карлос увезет ни одного прямого попадания из чего-нибудь действительно убойного, а пули не заставят его даже споткнуться. Бросок за валун. Схема «Еж». Здоровенный скафандр сворачивается клубком, а дополнительные бронированные щитки автоматически закрывают наиболее уязвимые места. Взрыв мощный, совсем рядом. Схема «Бой» и тяжелые пули в клочья разрывают двух уродов. Бросок за следующий валун — «У тебя получится!» — шепчет Садыков. Флегетон не отвечает, но татарин знает, что услышан. «Беги, брат, беги!» Броневик почти на равнине. Они почти спаслись, но Карлос еще под огнем, который становится злее с каждой секундой. Цирк хочет отомстить тому, кто сорвал его замыслы. «Беги! Не ты!» Но поздно. Крокодил рвет вперед, собираясь прикрыть напарника, «оттянуть хотя бы часть огня на себя». Крокодил долго держался, понимая, что лучше потерять одного апостола, чем сразу обоих, но теперь плюнул и бежит. Крокодил торопится, но не успевает. Взрыв. Флегетону все-таки не повезло. Две, а может и три гранаты сразу. И не просто рядом, а во время прыжка. Карлос пытался выйти из опасной зоны в тот самый миг, когда весьма весомая масса ЗСК находилась в воздухе. Взрыв один, но их было не меньше двух. Одновременно и ударная волна легко, как теннисный мячик, забрасывает тяжеленного апостола в расселину. «Нет! Крокодил, назад!» — второй апостол кричит, но подчиняется. Уроды орут что-то веселое, отряд уходит. «Дядя Андрей, а правда, что в январских степях реки текут?» «Ага». «Правда?» «Ага». «Вы их видели?» «У меня дом на озере стоял, у самой воды».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 Тактическая сбруя делала их похожими. Однако агроном выделялся поведением. Самый спокойный, уверенный, чуть вальяжный, настоящий командир. А вот внешне невзрачный, ростом едва повыше ежки, абсолютно не бойцовского телосложения, не тебе широких плеч, не огромных кулаков, волосы рыжие, редкие, лицо простецкое, нос картошкой, маленькие зеленые глаза. На такого посмотришь и отвернешься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 Ёшка это понимал и оттого дёргался. И дёрганье его передавалось на язык, который молол не весь что. Особенно паренька заставлял нервничать тот факт, что агроном был в завражье фигурой не просто уважаемой, а легендарной, и считался кем-то вроде министра обороны, умело управляя местным ополчением. Именно Андрюха со своими ребятами вырезал кровавую банду Гончаренко, положив начало свободному завражью,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 — Для этого мы здесь, — пожал плечами Андрюха, — будем разбираться.